Те, кто прав. Глава 1, часть 1. Одиноко стоящий форт Йемин был построен около единственных деревьев Хейльд на расколотых равнинах. А если быть точнее, то пяти деревьев. Так как окружение представляло из себя широкие, травянистые равнины, то эти растения были подобны огромным фалангам пальцев, прорастающих из самой земли. Они были на этом месте ещё до краха некогда великого эльфийского Доминиона, примерно 300 лет назад, вызванного ещё только недавно появившейся на свет империей Лодрак и их первым императором. Хотя в тот момент, когда их королевская семья была убита, Доминион проиграл войну, этот форт так никогда и не видел реального боя. Шаткий мир, который царствовал между двумя народами с тех пор, означал, что его жители продолжали жить в относительном спокойствии. Тем не менее, сегодня утром это многовековое бельмо на глазу наконец-то пройдет проверку на прочность. Империя выделила огромную силу в размере 30 тысяч солдат, которые сумели таки добраться до места назначения, не имея каких-либо значительных потерь. И в настоящее время формировали ровные ряды на окружающих равнинах. Защитники форта Йимен — также выстроились на стенах и за ними. И даже если большинство из них сама идея насилия не казалась чем-то из ряда вон, но для многих из них это был их первый реальный военный опыт. Никто не будет винить их в том, что они нервничают или слегка напуганы. Но среди этих 13 тысяч разумных не все попадали под эту категорию. 7 тысяч из них были профессиональными солдатами Третьего имперского легиона. Ещё две тысячи — это постоянный гарнизон, что обычно находился в крепости, и сейчас временно ассимилировался с силами легиона. Оставшиеся четыре тысячи авантюристы, призванные на войну правительством. По сравнению с постоянной силой, которая была не только больше, чем в два раза, но и состояла полностью из опытных военнослужащих, эльфам было нечего противопоставить. И всё же большинство из них были спокойны и решительны. Единственного взгляда на одно из титанических деревьев Хейльта было достаточно, чтобы наполнить их сердца мужеством, а разум — ясностью. Дриады, легендарные существа, были на их стороне. Можно сказать, что последующие события полностью полагались на этот факт. И эти последующие события начинались на относительно низкой, но в целом высокой ветви, которую Файхорн выбрал своим обзорным пунктом. Он использовал свои навыки, чтобы внимательно наблюдать за врагом и сообщить о том, что он увидит по переговорному кристаллу у него в руке. И то, что он просто смотрел, а не пытался прицелиться, позволяло ему намного лучше сосредоточить своё зрение, благодаря чему он мог с лёгкостью видеть лица людей, которые находились в более чем километре от эльфа. «Подтверждаю присутствие трёх вип-персон», — сказал он. Один из них — это святой некромант, и при нём примерно 300 рыцарей смерти. Человек, о котором шла речь, с ног до головы покрывался длинной выцветшей робой белого цвета. Его капюшон закрывал пепельные волосы, а тканевая маска скрывала всё лицо, кроме его глаз. Руки заклинателя держали устрашающий посох из костей, который по форме был похож на косу. Что касается того, как он получил столь абсурдное и самопротиворечащее прозвище, святой некромант, то вся суть крылась в том, что он применял свою некромантию исключительно правильным способом. Совершая ритуалы, он освещал любые останки, которые он использовал в своей работе, а также призывал духов ушедших, чтобы получить их разрешение на использование их тел по своему усмотрению. Это был длинный, ресурсозатратный, и кропотливый процесс, создающий немало поводов для головной боли, но результатом стало создание освещенных мертвецов. Их можно было легко отличить от обычной нежити по их телам и доспехам. Особенно по последним. Доспехи этой нежити были чистейшего белого цвета, а не черного. Однако отличия на этом не заканчивались. Живые существа также не чувствовали никакого ожидаемого отвращения. Такая нежить не могла похвастаться большей силой, нежели у своих проклятых сородичей, но характер призыва освященных мертвецов означал, что их хозяин не пострадал бы от гнева Мортюмера, бога смерти и торговли. Таким образом, хозяин нежити не только избегал табу, но и его миньоны теперь больше не были смертельно уязвимы для святой магии. Конечно, она все равно вредила им, но назвать это критической слабостью уже было нельзя. Второй непредсказуемый Лерион. Он же Косое орудие. Опасный волшебник, специализирующийся на мощных дальнобойных магических атаках. Этого человека по праву можно было назвать двуногой артиллерийской установкой. Он был одним из немногих VIP-персон, чей окончательный навык был известен. До да жути неприятное волшебство, именуемое Расщепляющая пушка. Оно представляло из себя энергетический луч, достаточно мощный, чтобы пробить дыру через стены форта Йимен и, возможно, даже сохранить после этого свой импульс. Подтверждая личность последнего, это Чёрная башня, Руклунда. Шаман, чьё прозвище произошло от его возвышающейся на фоне остальных фигуры, тёмной кожи и склонности сражаться топлес. Его верхняя часть тела была покрыта различными ритуальными татуировками и надписями. Оружием шаману служил массивный деревянный столб, почти такой же высокий, как и он сам. На самом столбе имелись различные вырезанные формы животных, из-за чего он походил на настоящий тотемный столб. Что действительно отличало его от других, так это то, что он не был частью имперской армии, но известным авантюристом. Поскольку он не был человеком, которого легко замотивировать золотом или славой, непонятно, как империя смогла убедить его встать на их сторону. Фактически, из-за его аномально большого тела и его альтруистической природы, ВБР ранее подозревала его в том, что это он был песочным человеком. Ну, эта теория сразу же полетела в утиль, как только эльфы получили свой первый счёт за услуги. «Возможно, вижу четвёртую цель», — продолжал Файхорн, глядя на вражеское формирование. «Женщина в тёмных кожаных доспехах и синем таборде». Она держит металлический посох, основа чёрного цвета, окрашенный золотистым на обоих концах. Её голова скрыта под капюшоном, поэтому не могу разглядеть черты лица или цвет волос». «Принято, сэр», — ответил Андер Вуд вкуп на своей руке. «Попытайтесь определить оставшихся двух». Пятый вип, которого они ожидали увидеть на этой осаде, был дворянином с сомнительной репутацией, чернокнижником, который имел крайне любопытное имя. Синдзи. Он ожидал увидеть старика в тёмной робе в сопровождении своих демонов слуг, но эльф не смог разглядеть никого, кто подходил бы под это описание. Но, ну, в рядах имперской армии было немало чернокнижников с фамильярами, но никто из них не выделялся. Обычно вип-персоны получали особое отношение и в основном выставляли впереди колонны, чтобы вдохновлять остальные войска. Если Синдзи решил спрятаться среди своих низкоуровневых коллег, то определить его по общим внешним признакам было бы невозможно. О шестом випе, которого ожидали эльфы, почти не было достоверной информации. Они знали, что это авантирист и что это дварф, но никаких сведений об имени или внешности. Даже для Файхурна поиск цели по столь скудным ориентирам не представлялся возможным, поэтому он даже не пытался. Вместо этого он сосредоточил свои усилия на попытках обнаружить любые странности среди движения сил Империи. Но как бы бывалый авантюрист не сматривался, его глаза не заметили ничего примечательного. Казалось бы, вражеская армия уже завершила атакующее формирование и начала неуклонно приближаться к форту. Их синие накидки, мантии, робы и флаги с изображением Грифона на них явно демонстрировали свою принадлежность. Даже на демонах, нежити и боевых животных были видны некоторые синие внешние атрибуты или пометки синей краской. И это была хорошая новость, поскольку у Дриад имелись немалые проблемы с распознаванием по лицам. С противоположной стороны, ситуация складывалась не иначе. Факт, который Файхорн нашёл для себя немного ироничным, поскольку только Кейра могла понять, кто есть кто среди Дриад. Самому рейнджеру было сложно даже после того, как Кейра поведала ему о странном инстинкте пространственной навигации Дриад. Опять же, в течение последних дней зверолюдка провела почти каждый момент бодрствования с этими ходящими растениями. Поэтому, возможно, иного ожидать и не стоило. Что касается самой зверолюдки, она в настоящее время укрывалась где-то на деревьях вместе с остальными девочками. Она уверенно настаивала на том, чтобы ей разрешили быть там и действовать как координатор, дабы убедиться, что дриады придерживаются плана. В процессе штурма их деревья бесспорно понесут некоторый урон, вследствие чего они могут сорваться и начать действовать самостоятельно. Поэтому должен присутствовать тот, кто будет удерживать их от своевольства. Старый рейнджер подозревал, что кошка-девушка просто излишне переживала за дриад и хотела быть вместе с ними, чтобы провести их через это смутное время. Его губы поджались в слабую улыбку, когда он снова подумал, что однажды она действительно станет прекрасной женой и матерью. Однако на этот раз оставил своё мнение при себе. Такие беззаботные мысли проплывали в его голове в то время, как глаза неустанно наблюдали за приближающейся силой противника. Как и ожидалось, подавляющее большинство, около половины из них, были подразделениями ближнего боя. Остальные были разделены между магической поддержкой целителями и теми огрызками, что остались от некогда целых отрядов разбойников и рейнджеров. Может, твоя и не по силам остановить целую армию, но он и команды под его командованием, по крайней мере, уничтожили 400 человек, 300 из которых принадлежали к разведывательному корпусу империи. Как только имперская армия прошла отметку в 300 метров, как они, так и защитники республики вызвали ряд широкомасштабных прозрачных пузырей. Магических щитов для защиты обеих сторон от дальних атак. В случае с Империей они полагались на своих сотрудников, в то время как в Республике использовались большие барьерные магические предметы, которые были частью укреплений. Последние были сильнее и имели больше МП, чем первые, но были слишком большими и тяжелыми, чтобы свободно перемещаться. «Стрельцы, готовься!» Из тишины, охватившей Форт Йимен, раздавались десятки продублированных команд, за которыми последовало их исполнение. Семь тысяч стрел были вынуты из колчанов и наложены на луки. Несмотря на то, что стрелковое оружие, возможно, и не было их основным оружием, подавляющее большинство эльфийских солдат прошли подготовку по использованию длинного лука и имели по меньшей мере 10 уровней профессии рейнджера, которую они брали второй или третий. цель. Те, кто стояли на стенах, ориентировались на приближающийся поток неприятелей. А те же, кто находились на земле за стенами, просто направляли свои стрелы повыше в небо. У них могли быть слабые атрибуты и низкая точность, плохое мастерство владения луком и многое другое. Но ничто из этого не имело значения в осаде. Им просто нужно было отпустить тетиву. А стрела должна была попасть туда, где находится хоть кто-то. И затем... Когда авангард вражеского войска пересёк отметку в 150 метров, битва началась. пуска